И ещё через 10 минут всё было кончено. рудберг и несколько его людей до последнего отстреливались из своего логова, откуда был всего один выход. То ли рудберг не предполагал, что его могут застать врасплох, то ли был уверен, что никто не посмеет бросить ему вызов, ведь в здешних краях он имел немалый авторитет, но о запасном способе эвакуации не побеспокоился. Потери группы оказались нелетальными, но сравнительно большими. Пять человек, включая Гуннара. Двое получили ранение уже в последние мгновения штурма, когда, казалось, уже ликвидированный бандит, исписанный татуировками сверху донизу, вдруг вскочил на ноги и успел дать очередь из какой-то немыслимой пушки, после чего был застрелен ещё раз. Но даже после ликвидации всех стрелков рудберга операция не считалась законченной, пока не были найдены некие известные только Гилтерну документы. Пока легко раненые оказывали помощь тяжёлым, все остальные обшаривали помещение в поисках хоть чего-нибудь такого, что напоминало бы системные записи. Ричмонд терзал обшивку стен, полосуя их ножом. Паризе пытался простукивать, но тщетно. Никаких тайных хранилищ найти не удавалось. Повезло другому бойцу, который стал разбирать ящики письменного стола и вскоре расщепил одну из досок, в которой оказался большой блокнот в засаленной кожаной обложке. «Кажется, оно, командир!» – воскликнул боец, сразу привлекая к себе всеобщее внимание. Гилтерн выхватил блокнот и, раскрыв его, удовлетворенно кивнул. «Да, это то, что мы искали. Ежедневные поступления с игровых точек. Ричмонд, свяжись с прачечной. Пусть подгоняют фургон прямо сюда, пора убираться». Ричмонд облегчённо вздохнул и включил рацию. «Тельман, ответь, это я, Ричмонд». «Слушаю тебя, Рич». «У нас всё в порядке. Как там водила?» «Нервничает». «Собирайтесь и подъезжайте сюда». «Куда? Сюда». «Вверх по улице, через четыре дома. Тут такая железная дверь с глазком». Какого она цвета? Не знаю, я её изнутри описываю. Одним словом, если мимо нас проезжать станете, я тебе скажу. Хорошо, выдвигаемся».